Страшная сказка. Мёртвая женщина в могиле лежит и спрашивает: "Ножки мои бедные, что вы для меня делали?" "Мы всю жизнь ходили, обивали пороги, бегали, дела делали, верно служили, теперь устали, хотим поспать". "И то, правда. Покойтесь с миром. Хорошо вы мне послужили". Ноги засыпают. А мертвая женщина спрашивает: "Ручки мои бедные, что вы для меня делали? Мы всю жизнь работали, на фабрике старались, дома готовили, порядок наводили, детей качали, верно служили. Теперь устали, хотим поспать". "Это правда. Покойтесь с миром. Хорошо вы мне послужили". Руки засыпают. А мертвая женщина спрашивает: "Ты, пизда моя, что ты для меня делала? Всю жизнь тебе служила, с мужем жила, детей родила, теперь устала, хочу поспать". "И то правда. Покойся с миром. Хорошо ты мне послужила". Пизда засыпает. А мертвая женщина спрашивает: "Ты, жопа моя, что ты для меня делала?" Всю жизнь тебе служила, каждый день тебя очищала, на твердом сидела не ныла. Теперь устала, хочу поспать. Это правда. Покойся с миром. Хорошо ты мне послужила. Жопа засыпает. А мертвая женщина спрашивает: "Живот мой бедный, что ты для меня делал?" "Всю жизнь тебе служил, пищу твою переваривал, детей вынашивал, теперь устал, хочу поспать". И то правда. Покойся с миром. Хорошо ты мне послужил. Живот засыпает. А мертвая женщина спрашивает: "Спина моя бедная, что ты для меня делала?" "Всю жизнь тебе служила, гнулась и шачила. теперь устала, хочу поспать". Это правда. Покойся с миром. Хорошо ты мне послужила. Спина засыпает. А мертвая женщина спрашивает: "Груди мои бедные, что вы для меня делали?" "Мы детей питали, троих вскормили, теперь устали, хотим поспать". И то правда. Покойтесь с миром, хорошо вы мне послужили". Груди засыпает. А мертвая женщина спрашивает: "Шея моя бедная, что ты для меня делала?" Всю жизнь тебе служила, буйну голову держала, перед сильными склонялась, но не ломалась. Теперь устала, хочу поспать. И то, правда. Покойся с миром. Хорошо ты мне послужила. Шея засыпает. А мертвая женщина спрашивает: "Голова моя подлая, что ты для меня делала? Сама знаешь". Всю жизнь тебе портила, испоганила, мысли чёрные думала, болела, домывалось. И то правда. Иди прочь, проклятая, не будет тебе упокоения. Голова проламывает крышку гроба, продирается сквозь слои земли и катится прочь. Катится голова по кладбищу, а навстречу ворон. Голова, голова, я выклюю твои глаза. А мне-то что? Я же мёртвая. И покатилась дальше катится по дорожке, а навстречу кошка. Голова-голова, я расцарапаю твое лицо. Ну и дура будешь, кошка драная, и покатилась дальше. Катится по траве, она встречу собака. Голова-голова, я укушу тебя прямо в в в голову. Ах, так, сейчас я сама тебя укушу. И голова залязгла зубами, собака скуля убежала, а голова покатилась дальше нашла на краю кладбища у самого леса заброшенный строительный вагончик закатилась под него да там и осталась Лежит себе зубами клацает думает черные мысли неупокоенная то снег идет, то цветы распускаются а голова все на месте идти-то ей некуда и сейчас там